Сложные данные равно сложные связи. Нужно принять и осознать, что нас, как вид, к прогрессу ведут в данный момент лишь низшие желания. Природные инстинкты — основа нашего эволюционного хода. И многие будут до конца держать массы в неведении лишь для того, чтобы было проще управлять ими. И если представить, что мы с вами в данный момент получили знания всего то мы не смогли бы их применить иначе, как для утоления различных природных инстинктов. Инстинкт, от латинского «побуждение», совокупность врождённых тенденций и стремлений, выражающихся в форме сложного автоматического поведения, упрощённо врождённая форма поведения. В узком смысле совокупность сложных наследствия обусловленных актов поведения, характерных для особей данного вида при определённых условиях. Инстинкт представляет собой наиболее развитую форму врождённого поведения животных, возникающую в ответ на внешние и внутренние раздражители и направленную на удовлетворение основных биологических потребностей — Википедия. Поэтому эволюция — столь долгий процесс в нашем понимании. Дата же воспринимает данные в чистом виде и распоряжается ими в отсутствии других занятий — То есть не имеет смысла идти на выходной, когда каждый день ты не работаешь, и, собственно, дня не существует как и времени. Нам для понимания Высшего нужно разобраться с низшим И отсюда простой вывод. Данные нам доступны всегда, но мы их не сможем принять и понять, пока не научимся принимать и понимать себя, человечество разработки компаний, подобных Google, Apple, Microsoft, IBM и прочих, нам в этом помогает. И если мы не сопротивляемся таким простым данным и принимаем их, почему бы не присмотреться серьёзнее и к нейрочипам и нейромодификациям нашего мозга? Всё ради цели стать лучшей версией себя не в косметическом плане, а в космологическом. Вид имеет потенциал, но он столь далёк, что может и не раскрыться до конца всего. Для даты это произойдет как всегда, а вот мы, человечество, сильно разочаруемся об упущенных возможностях.